Я непонимающе заморгала, пытаясь вырваться из липкой паутины кошмарного сна. Мне стоило больших трудов осознать, что я не стою, перепачканная собственной кровью, и надо мной, лежащий в постели, склонился не неизвестный мужчина, а лорд Кастанелло в тонких перчатках, гладкую кожу которых я ощущала на оголенных плечах. Мои ладони упирались ему в грудь, скрытую плотной тканью серого костюма, то ли пытаясь оттолкнуть, то ли пытаясь притянуть к себе, спасаясь от нахлынувшего кошмара. Бросив взгляд на левое запястье, я против воли вздрогнула. Тонкая белая полоска старого шрама, наискось пересекавшая светлую кожу, вдруг заставила поверить в реальность моих снов. Я мысленно потянулась за ускользающими воспоминаниями, но в памяти остались лишь чай, цендрийские пряности и лишающие воли прикосновения человека, ставшего когда-то давно моим первым мужчиной. — Я требую объяснений, миледи! — раздраженно повторил лорд Кастанелла, возвращая меня в реальность. — Немедленно! — Что случилось? События минувшей ночи одно за другим проносились в голове. Я видела, как лорд выбежал на улицу, наблюдала через окно за тенями в дворе, но так и не смогла понять, кого искали разбуженные слуги. Услышав шум, я выглянула в коридор и столкнулась с одурманиной Лаисой, которую проводила до комнат прислуги и вернулась к себе. Что же такого, по мнению супруга, я успела совершить, если лорд решил вломиться в мою комнату, чтобы задать этот вопрос? Лорд выпустил мои плечи и отступил от кровати. Брови его были насуплены, на скулах ходили желваки. Скрестив руки на груди, супруг мерил шагами комнату, напоминая хищного зверя, запертого в тесной клетке. Взгляд его при этом не отрывался от меня. — Мы же договорились, миледи! — отрывисто проговорил он, едва сдерживаясь. — Вы обещали! — что умерите ваше неуемное любопытство в отношении вещей, которые вас никоим образом не касаются. Это было единственным условием нашего с вами мирного сосуществования. Такая простая, легкая в исполнении мелочь. И что же? При первом же подвернувшемся случае вы нарушили данное вами слово и снова сунули нос не в свое дело. Предлагаю вам облегчить душу и честно признаться. «Вы украли артефакт!» «Что?» Слова лорда отрывочно доходили до сознания, еще не пробудившегося после липкого кошмара. «Артефакт? Какой артефакт? В чем именно он пытался меня обвинить?» «Мне нужно осмотреть вашу комнату, миледи!» «Что?» Я приподнялась на кровати, не понимающе вглядываясь в лицо супруга. «Не ослышалась ли я?» «Лорд действительно обвиняет меня в воровстве и собирается устроить обыск, словно законник при исполнении?» Вместо ответа лорд Костанелло отвел взгляд. «Прикройтесь, миледи!» Голос его звучал глухо. Я недоуменно оглядела себя, и щеки вспыхнули ярким румянцем. Пуговки плотной ночной сорочки оказались полностью расстегнутыми. Ткань сползла почти до талии, обнажив грудь. И лорд Кастанелло видел все это и даже не подумал покинуть комнату, проявив хоть капли уважения и деликатности. Торопливо запахнувшись, я принялась застегивать пуговки, от волнения, путаясь в петлях. Лорд замер посреди комнаты, стоя ко мне в пол оборота, и безучастно ожидал, когда я закончу поправлять злосчастную сорочку. Порядочный человек дал бы леди время прийти в себя и привести в порядок одежду, а не вламываться бесцеремонно к ней в спальню, чтобы устроить допрос. Зло бросила я, застегивая последнюю пуговку под самым горлом. Тем самым позволив ей избавиться от украденного, хмыкнул лорд, даже не подумав сдвинуться с места. Я открыла была рот, желая высказать свои возражения, но была бесцеремонно оборвана взмахом руки. «Живее, миледи!» Выскочив из постели, я встала напротив супруга. «Вы что же, предлагаете мне выйти в коридор и в таком виде...» Я обвела себя руками. «Предстать перед слугами? Хотя в вашем доме они, наверное, ко всему привычны...» Вместо ответа лорд подошел к шкафу и выхватил оттуда шцетаст длинный халат. «Подойдет?» Не оборачиваясь, он кинул мне пеструю тряпку... Я почти машинально поймала ее, прижав к груди. А теперь одевайтесь и выходите вон! Я не двинулась с места. Предлагаете выставить вас за дверь, миледи? Лорд нехорошо прищурился. Этого не потребуется, милорд, едко ответила я, запахивая полы халата. Но знаете! «Вам еще придется пожалеть о своем поведении, когда вы убедитесь в моей невиновности!» Не сказав ни слова, он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Мне ничего не оставалось, кроме как отойти к окну и замереть в ожидании. Минуту спустя за порог был выставлен кот. Милорд пытался увернуться от рук хозяина и вновь проскочить внутрь, но в итоге тоже оказался в коридоре перед запертой дверью. Увидев меня, зверь обрадованно мяукнул и потерся о мои ноги. Я наклонилась погладить урчавшего кота. Как ни странно, с ним стало немного спокойнее. Послышался частый стук каблучков, и в галерее показалась милее. Увидев меня в одном халате с милордом у ног, она осеклась, проглотила заготовленную фразу и поспешно удалилась. С подсвечником и стопкой газет в руках поднялся дворецкий. Стиснув зубы, я молча вытерпела его любопытный взгляд. Оставалось только надеяться, что под выдуманными предлогами мимо моей комнаты не начнут прогуливаться и остальные слуги, желая полюбоваться на семейный скандал. Руки сами собой сжались в кулаки, а все лорд Кастанелло, вставший не с той ноги и принявшийся с утра пораньше кидаться беспочвенными обвинениями. Или не такими уж беспочвенными. Меня прошиб холодный пот, ноги сделались ватными, и я без сил опустилась на низкий подоконник. Игрушка, взятая из детской игрушка, которую я к тому же только сегодня вечером распорола, достав разряженный кристалл, и пропитанный дурманом фитиль, завернутый в платок. Конечно, объяснить и то, и другое будет непросто, но я давно собиралась, наконец, обстоятельно поговорить с лордом. Игрушку я взяла непреднамеренно, едва освободившись от воздействия дурмана, а свечной фитиль только доказывал, что на мой разум влияло зелье. Но вот письма! Ох, я закрыла лицо руками, проклиная собственную беспечность. Все пропало, и теперь уже никакие друзья Эдвина мне не помогут. Лорд найдет письма, прочтет и выведет на чистую воду и меня, и того слугу, который доставлял мне записки, и тех, кто обещал вызволить меня из навязанного обстоятельствами брака. Дверь распахнулась, и лорд медленно, почти по слогам, проговорил. «Зайдите внутрь, миледи». Каждое слово звучало как приговор. Я вошла в комнату, и лорд плотно закрыл за нами дверь. Лишь тогда я решилась поднять взгляд на супруга. Лорд Кастанелло, почти не моргая, смотрел на меня в упор. В одной руке он сжимал распотрошенную детскую игрушку, на другой ладони лежал кристалл. «Откуда это у вас?» — обманчиво ровным тоном спросил он. Я откашлялась, почувствовав, как мгновенно пересохло в горле. «Когда после вашего распоряжения мне передали пропитанные дурманом свечи, Лорд угрожающе нахмурился, но я, собрав волю в кулак, продолжила. «Мне стало плохо. Я вышла из комнат, находясь под действием дурмана, и я случайно оказалась в пустой детской, где и нашла эту игрушку с вшитым в нее артефактом. Каким-то образом он вернул мне ясность мыслей, и я... «Довольно фантазий!» — оборвал Милорд. «Вам слишком часто становится плохо...» а после этого я нахожу то отравленного кота на вашем попечении, то краденные вещи в вашем шкафу. Удобная отговорка, не правда ли? Всегда можно сказать, мне стало плохо, поэтому я решила украсть фамильное серебро. То есть, вместо того, чтобы проверить факты, я сощурилась, прожигая супруга взглядом. Вы предпочитаете обвинять меня в лжи и воровстве? Хотите фактов, миледи? В тон не произнес лорд. «Извольте. Артефактов, способных влиять на разум, не существует. Но полагаю, что вы, выпускница Королевского магического университета Аллигранцы, это прекрасно знаете. К тому же в спальне моего сына, откуда вы взяли это?» Он тряхнул игрушку, и комья ваты вылетели из распортового шва, медленно оседая на пол. Мгновение лорд Кастанелло наблюдал за их падением с непередаваемым выражением лица, потом болезненно поморщился и зажал прореху пальцем. «Нет и никогда не было подобных кристаллов, зато точно такой же артефакт вчера ночью пропал из моей спальни!» «В таком случае вам следует адресовать свой вопрос той, с кем вы вчера отделили постель!» – запальчиво выкрикнула я. «И я вас уверяю, это была не я!» Лорд усмехнулся коротко и зло. Достаточно, миледи. Он не дал мне продолжить. Я не спешил верить слухам, сплетням и господам-законникам на перебой, обвиняющим вас во всех грехах. Но, увы, ваше поведение красноречиво доказывает, что я ошибался. Может, вы и не убивали ваших мужей с помощью ментальной магии, но зато суете нос куда не следует, берете то, что вам не принадлежит, а после изворачиваетесь и пытаетесь скрыть правду за нагромождением лжи, откровенно бредовые лжи. А вы закрываете глаза на все, что происходит в вашем доме. Известно ли вам, как я понимаю, также выпускнику Королевского магического университета, что изготовление и использование дурманных зелий из запрещенного списка карается законом, а уж опаивать ими собственную любовницу попросту низко. Неужели ваше богатство ее недостаточно возбуждает? А коту вы зачем прислали отраву вместо лекарства? Что такого сделала несчастное животное? А бедная обманутая девушка вам чем не угодила, раз вы ее вчера пытались устранить? Лорд жестом остановил поток моих слов. Тяжело и как-то устало вздохнув, он проговорил. «Хватит! Еще одно слово, миледи, и я окончательно уверюсь в том, что вы нездоровы. Не думаю, что вы жаждете снова оказаться под замком». «Я-то как раз здорова, милорд, а вот у вас, подозреваю, прогрессирующая слепота. Почему вы отказываетесь выслушать меня?» Лорд Кастанелло не ответил. Сжал и разжал кулаки, а затем, развернувшись, быстрым шагом вышел из комнаты, забрав с собой игрушку и кристалл. Хлопнула дверь. Стена содрогнулась от сильного удара. Ноги меня не держали. Я опустилась на пол и тяжело привалилась к спинке кровати, закрыв лицо руками. Разговор с лордом, как, впрочем, и всегда, выпил из меня все силы. Что за вещь была похищена ночью и спальнями лорда? Почему он сразу же направился ко мне? Неужели нельзя было сначала спросить Лаису, с которой он провел ночь? Хотя после использованного зелья о каких разговорах со служанкой вообще могла идти речь? Вряд ли она помнила хоть что-то из событий прошлой ночи. Но почему я? Откуда у лорда взялась такая уверенность? Милорд, выпрашивая ласки, потёрся лбом о моё колено. Я потянулась погладить его и вдруг вспомнила. Письма! Отчего лорд Кастанелла ничего не сказал о записке, что лежала в шкафу рядом с игрушкой? Я еще могла допустить, что клочок бумаги, где было написано о том, что он, не жалеет даже тех, кто его сильно любит, просто не попался лорду на глаза. Но большое письмо! Подскочив, я бросилась к шкафу и перерыла все разворошенные лордом вещи, но так и не обнаружила погрызенного котом листка бумаги. Милорд, принимая, видимо, мои поиски за интересную игру, терся о руку. Никаких попыток сунуть нос в шкаф кот не предпринимал, и это, пожалуй, было странно. До прихода лорда Кастанелло там лежали пропахший дурманом фитиль и записка, все еще хранившая легкий аромат зелья, ранее привлекавшего особое внимание кота. Я недоуменно покосилась на милорда. Кот сытно и довольно облизнулся. Внезапная догадка заставила меня обернуться в поисках кошачьей лежанки и... Да, среди смятых тряпок торчали и кончик фитиля, и несколько мелких клочков записки, которую кот за ночь, вероятно, умудрился сожрать целиком. «Ах ты пройдоха!» — я притянула к себе милорда и потрепала по мохнатой холке. «Выходит, это ты спас меня от очередного приступа гнева своего хозяина?» Кот, конечно же, не ответил. Но, кажется, моя похвала пришлась ему по душе.